Глава двадцать вторая Дела были не просто плохи, а ужасны. Теперь мы не сможем отсюда выбраться никогда. И кто-нибудь через века найдет на башне пять скелетов, изсушенных солнцем. В голове было пусто, сердце упало и трепыхалось где-то на дне души. Я услышал, как заплакала девушка, и великан сказал ей: "Не плачь, любимая. Мы подумаем и обязательно найдём выход". Голос его звучал ободряюще, но глаза были грустны. Верзило что-то пробурчал в сторону тивтонца, и тот перевёл: "Он говорит, что есть надежда, что скоро вернётся синьор и спасёт нас. Странные дела твои, Господи!" Ведь я тоже жду этого мерзавца. Но он всё равно лучше, чем эта крысообразная, скричал великан. Да, остаётся только ждать, сказал я и добавил: Однажды я уже сидел на этой башне и продумывал разные способы, как выбраться отсюда, минуя вход сюда. Думал о том, как спуститься с помощью верёвки. В одиночку с этим не справиться. А вот когда нас несколько человек, то можно будет попытаться. Башня была порядочной высоты, и мы стали собирать вещи, которые будут превращены в верёвку. Я вытряхнул свою котомку с одеждой. Великан снял bleue рубашку, латитонец сверзила и рубашки. И тяжело вздохнув, даже отдал на растерзание свой заячий плащ. Тивтонец сверзила и сплели верёвку. Но она всё равно была коротка. Тогда я отдал риасу оставшись в нижней рубашке, рваной и заскорузлой от крови. Но и этого было мало. И девушка оторвала подола от своего платья и села в уголке, стыдливо отдёргивая рубашку. Верёвку доплели, и всё равно она была коротка. Спускающийся вынужден будет совершить прыжок с большой высоты. Хорошо хоть под стенами ров. С этой стороны он был не глубокий. Но вода должна смягчить прыжок. Правда, будет много шума. Поэтому спускаться нужно будет ночью, чтобы скрыться от стрел дозора. Теперь необходимо решить, кто будет спускаться и как он сможет помочь нам со свободы. Начались жаркие споры. Нас с тевтонцем в расчёт, конечно, не принимали. Девушка сказала, что доберётся в город к семье, и они быстро накажут и синьора, и красаобразного И всех разбойников, находящихся в крепости, великан ответил, что получив назад свою пропавшую дочь, они, может быть, и захотят наказать разбойников, но это займёт немало времени, и мы успеем умереть от голода и жажды. К тому же, путешествовать одной, да ещё в таком виде, девушке очень опасно. Лучше всего будет, если пойду я, потому что у меня много друзей. И я могу в конце концов задействовать королевских гвардейцев. Укажу им на то, кто на самом деле захватил караван с сокровищами. Я уверен, что обернусь очень быстро, ведь мне есть кого спасать. Здесь не только мои друзья, но и моя любовь. И великан нежно посмотрел на девушку, сразу же залившуюся румянцем. Если честно, то лучше, чтобы синьора не трогали, потому что и верзило И я теперь из этой шайки никто не станет разбираться, участвовали ли мы в ограблении Абоза или нет, повесят на главной площади безо всяких церемоний, возразил я. После недолгого раздумья великан согласился со мной, но продолжал настаивать, чтобы спустили вниз его, и он все равно найдет способ вызволить нас от чура. Я Вдруг проревел Верзило, ударив себя в грудь огромным кулаком с такой силой, что раздался гул, как из бочки. Правильно, должен идти Верзило и найти сеньора как можно быстрее. Он наверняка уже успел собрать людей, чтобы вернуть замок и наказать крысиного короля, сказал я. Согласен, присоединился ко мне Тивтонец. После долгого бесплодного спора с великаном пришлось даже бросить монету, которая упала решкой вверх, что означало, спускаться придётся в Верзиле. В данный момент это был наилучший выход. К нам снова возвращалась надежда. Мы дали верзиле деньги, чтобы он мог ни в чём себе не отказывать и купить, если нужно, информацию. Одно только смущало что он совершенно не был приспособлен к разговорам. Но тевтонец сухо и лако сказал, что его друг всегда справлялся с этой проблемой. Верзила любовно ткнул его в бок кулаком, заставив согнуться пополам. Вот уволень! Прокричал тевтонец, потирая бок. были ещё раз проверены на прочность все узлы верёвки. Её привязали к доске, которая упиралась поперёк просвета в стене. И глубокой ночью Верзило начал свой спуск. Я даже подполз ближе к краю посмотреть, как он будет это делать. Вот он, придерживая одной рукой верёвку, осторожно слез со стены и начал медленный спуск. Верёвка сильно натянулась и вибрировала. Великан придерживал ее наполовину свесившись вниз. Спуск продолжался, потом веревка замерла, и великан отлетел назад, держа ее обрывок в руках. Раздался сильный всплеск, и стража на стенах переполошилась, взметнулись факелы и засветели стрелы, пускаемые наугад. Но ни крика человека, которого ранили, ни какого-либо другого шума слышно не было. Я продолжал смотрються в темень, хотя ничего не было видно. Затем всё стихло, и только через продолжительное время я уловил тихие движения в воде, после чего смолкли и они. "Похоже, что верзела ушёл", сказал я великану, который продолжал сжимать обрывок верёвки в руках. Он упал с очень большой высоты. "Ответил мне он: Показывая, какой короткий кусок остался, боюсь, он мог что-нибудь повредить себе. Шнин, все хорошо, прошипел Авельтивтонец. Я знаю. Как только солнце встало, великан бросился к краю стены, чтобы посмотреть вниз. Верзила не было, но на земле было огромное пятно крови и красная полоса. Тянулось прочь оторва и исчезало в высокой траве. Похоже, верзилой в прямь был ранен. Хоть бы Господь помог ему и нам заодно. Повезло хоть, что по горе стояло жаркое, а ночи теплые, потому что мы остались без одежды. Великан распелел часть оборвавшейся веревки, но обрывки ткани нам ничем не могли пригодиться. Еды оставалось очень мало, воды тоже. Поэтому мы разделили пищу на крошечные порции и тщательно пережёвывали, чтобы насытиться. В жару есть хотелось меньше, чем пить, но вода почти закончилась, а на небе не было ни облачка. Мучимый жаждой и лишённый теперь моего полога, в тени которого я прятался, впервые за все эти дни я ощутил себя несчастным. Мои друзья чувствовали себя не лучше. Но девушку великана спасала любовь, которая уводила их от безрадостной действительности. Тифтонец, как всегда, не издавал ни звука жалобы. Без полога под иссушающим солнцем моя кожа сгорела, и я подняв валяющийся в углу шапель с перьями, надел её на голову, чтобы хоть немного защитить себя от горячих лучей. Я предался глубокому отчаянию. Моё терпение кончилось. И хотелось выпрыгнуть с этой башни и забыть, как страшный сон, всё, что со мной приключилось за последние месяцы. Слёзы выступили на моих глазах. За что, Господи, ты наказываешь меня? Я почувствовал себя маленьким и загнанным жизнью в угол. Хотя Тиктонис вообще 2 месяца просидел на башне и ничего. Зато у него был верзила, который заботился о нём. А сейчас Где бедный Верзило, который упал и поранился? Может, он дополз до леса и умер там в траве на лужайке? А нам предстоит сидеть здесь, пока ней сжаримся. Потом вороны очистят наши кости. Снова слёзы брызнули из моих глаз, теперь уже слёзы ярости. Почему? Вопрошал я, глядя на небеса и грозя им кулаком. В моей душе кипели нешуточные страсти. Я сам не мог понять, что со мной происходит. Эмоции сменяли одну другую и были одна другой хуже. Внезапно я поймал на себе недоумённый взгляд тевтонца, бросившего строгать свой новый костыль. Зачем он ему понадобился, если мы скоро все умрём? Он уставился на меня, затем раскрыл рот, и из его горла раздались хриплые каркающие звуки. Тифтонец смеялся, указывая на меня пальцем и схватившись за живот. На странный звук обернулись великан с девушкой, сидевшей на краю башни, и даже в такую жару не выпускавшие друг друга из объятий. Увидев тифтонца, умирающего со смеху и показывающего на меня пальцем, они тоже стали смеяться все громче и громче. Я чуть не лопнул от злости. Тут и так плохо, хоть ложись да померай. Они ржут как лошади. Но чем больше я злился, тем громче они смеялись. В конце концов, я не выдержал и стал смеяться с ними вместе, всё ещё не понимая, в чём дело. Потом со мной началась настоящая истерика. Я хохотал как полуумный и, с трудом остановившись, сумел спросить сквозь приступы хохота: "В чём собственно дело?" Но ответа добился не сразу, а только когда все успокоились. Оказалось, всё дело в моём виде. Тифтонец увидел мою малиновую от загара, перекошенное злобой лицо, над которым во все стороны торчали радужные перья, и блистало золото, а снизу была разорванная грязная рубаха. И это показалось ему очень смешным. Зато благодаря чистительному смеху Все мои дурацкие страхи улетучились, и я снова преисполнился надеждами. Солнце перевалило далеко за полдень, и можно было доставать свиток, который сулил забвение от всех этих бед. Крекнув от удовольствия, я взял свиток и развернул его. И тут же передо мной появились сияющие любопытством девичьи глаза. Монах, почитай нам, пожалуйста, вслух. Что там написано? стала просить она. Да, действительно интересно. И будет чем время занять, подтвердил великан. Хорошо. Только ты сначала расскажи до конца историю о твоём медальёне, поставил я ему условие. А ты помнишь, обещал, напомнила ему девушка. Ладно. Куда от вас денешься? На чём мы остановились? На том, как ты заснул на большой травати. под балдахином, подсказала девушка. Ах, да. Только прошу, не считайте меня сумасшедшим, а то я и сам порой так думаю. Я не заметил, как заснул, не выпуская медальёна из рук. Наверное, сказывались бессонные ночи, когда мы отбивали атаки мусульманских воинов. Сон был странный. Мне даже трудно передать его сейчас. Хотя я помню всё до самого последнего образа и слова, но сейчас речь не о сне. Ибо его прервал какой-то грохот. Я открыл глаза и, не сообразив, где нахожусь, подскочил на кровати, озираясь по сторонам. Грохот раздавался из угла, где стоял высокий шкаф со скелетом. Я с испугом воззрился на него. Шкаф мерно раскачивался. сотрясаюсь от ударов изнутри. Наверное, это кто-то забрался в шкаф, пока я спал, и захлопнул дверцу. А теперь не может выбраться, подумал я. В душе я понимаю, что никто не мог туда забраться, потому что там стоял скелет огромного человека, с которого я снял медальон. Но я был не суеверен и не верил в рассказы о привидениях и духах. Я видел много смертей, и ещё никто оттуда не возвращался. чтобы побеспокоить меня. Я взял себя в руки и стал смотреть на шкаф, в надежде найти подвох. Возможно, там была какая-то скрытая пружина, которая была поставлена, ну, скажем, для устрашения воров, забравшихся в дом. Почему бы и нет? Я задышал медленнее, чтобы придать себе уверенности, сжал кулаки и готовясь дать отпор невидимому врагу, как вдруг увидел Что продолжаю держать в руке медальон. Я почувствовал, что медальон стал нагреваться в моей руке, и разжал ладонь, потому что он стал очень горячим. Внезапно крышка медальона открылась. В эту же секунду со страшным стуком сорвалась дверца со шкафа, и отлетев в сторону, ударилась о стену. Волосы встали у меня на голове дыбом. Из шкафа на пол выпрыгнул скелет. Его кости застучали, но он не развалился. И поводив черепом туда-сюда, он направился ко мне. Должно быть, скелет хотел забрать свой медальон. Я протянул руку с медальоном в его сторону, потом бросил в него. Скелет ловко подхватил его и в эту секунду начал быстро преображаться. Он стал зарастать мясом, потом покрылся кожей, и всё это происходило настолько быстро, что я не успевал следить за изменениями. И вот передо мной встал большой человек. Правда, он был голый. Так что сомнений в том, что это был мужчина, у меня не появилось. Он был молодой, даже красивый. Оглянувшись вокруг, незнакомец направился к большому сундуку, который обычно использовали для хранения одежды. Открыв его и деловито порывшись, достал что-то из мужского гардероба. Уловка подкинув рубашку вверх, он буквально занырнул в неё. Я сам всегда так надевал рубашки и очень гордился этим фокусом. Значит, не я один такой особенный. Бывший скелет оделся, причесался петернёй перед зеркалом, стоявшим у стены, потом повернулся ко мне. Всё это время я неподвижно сидел и следил за ним, не в силах сдвинуться с места. Таких чудес со мной никогда не случалось. Но тревога куда-то исчезла, осталось только любопытство. Некоторое время мужчина рассматривал меня с долей странного удовлетворения, потом спросил: "Ну, здравствуй, великан. Вино не пил?" Голос был нормальным, но как будто с иноземным акцентом. Откуда он знал мою кличку? Хотя мог догадаться. Ростом я был не меньше его самого. "Нет, вина не пил". Мой голос прозвучал спокойно, и это приятно удивило меня самого. Не каждый день из шкафов выпрыгивают скелеты, превращающиеся в людей. Вот людей, которые потом превращаются в скелеты, я уже видел немало. А вы кто? Ты что, не испугался? ответил он вопросом на вопрос. Ну, испугался сперва, но всё так быстро получилось, что я не успел испугаться как следует. Ха-ха, сказал он, больше себе, чем мне. Значит, поторопился. Ну, хорошо. Давай-ка поговорим с тобой. Есть важный разговор, и он касается тебя и твоей жизни. А что с моей жизнью? Уже пора умирать? Я подумал, может, это ангел смерти пришёл за мной. Нет, напротив. Тебе ещё жить и жить. Умрёшь ты очень нескоро. Что бы с тобой ни происходило, ты должен знать о том, что умрёшь в глубокой старости, окружённый праправнуками. Это тебе мой подарок. Он неожиданно улыбнулся и стал похож на ангела жизни. Мне нравится, что на этот раз ты трезв и благодарзумен. А поэтому я сразу приступлю к делу. Слышал ли ты, что люди живут много раз? умирая и снова возрождаясь к новой жизни. Нет, люди живут только один единственный раз, и потом после смерти отвечают за все свои грехи, а если не успеют причиститься перед смертью, то и совсем худо будет душе. Ну, в ад попадет и все. Кто это тебе сказал? Хотя да, из Библии убрали все об этом, или почти все. Но у меня нет времени сейчас рассказывать тебе, кто и зачем переписал Библию, по которой вас учит жить церковь. Просто ты должен поверить мне сейчас каждому моему слову, как будто я ангел, спустившийся с небес, или бесс, выбравшийся из шкафа. Не преминул вернуть я. Мужчина улыбнулся. Хорошо, что ты ещё молодой, и у тебя мозги не заскорузли. А постоянно новое воздействие церковников. Так вот, человек перерождается множество раз, каждый раз выбирая себе задачу, с которой должен справиться в течение жизни. Потом уходит в мир духа, где просматривает свою жизнь и решает, всё ли он сделал или нет, а потом разрабатывает план на следующую жизнь, в которой или дорешает свои прошлые задачи, Да еще одаст долги, про которые тебе пока знать не надо. Или избирает новую задачу. Понял? Пока понятно. Да я-то тут при чем? Не спеши. По идее человек должен жить намного дольше, чем сейчас, чтобы решить как можно больше задач. Он даже может жить вечна, только вот умирает рано, а потом снова приходит и начинает все с нуля. Потому как ни детство, ни юность никуда не выбросишь. Они формируют тебя, подготавливают к решению твоей личной задачи. И получается одна жизнь шаг вперёд, а смерть два шага назад. Вот и топчимся на месте, не в силах подняться туда, где мы все уже давно должны быть, к белой звезде. Его голос замедлился. Какой ещё белой звезде? Незнакомец, как будто очнулся от сна. Ну, об этом тебе один человек расскажет позже, не я. Он тебе гораздо более доходчиво сможет рассказать. Самое главное, не расставайся с этим медальйоном. Ни за что и никогда не дари и не продавай. В тот момент, когда он тебе понадобится, ты сам узнаешь. И без ложной скромности используй его для перехода. Мм. Что-то я всё-таки позабыл. Как попадаешь в действие этой незрелой мозговой активности, так и все мысли плавятся, как воск. Мужчина посмотрел на меня пустым взглядом, потом тряхнул головой. Пожалуй, мне пора. Он встал. А вы-то кто такой? вскричал я, боясь, что он исчезнет и оставит меня ломать голову над этой тайной долгие годы, пока не появится кто-то. Ты должен разъяснить мне всё. Я же просто изведусь от любопытства или сойду с ума. Ты не догадался ещё? Он улыбнулся. Я это ты, только в далёком будущем. Вот как хочешь, так и понимай, в свете сказанного мной. Мы с тобой сейчас положили начало процессу, который не остановить и который сдвинет этот мир с мёртвой точки. А медальон береги. Это наше спасение. Наша первая ступень. Не заставляй меня еще ждать. Оправдай мои чаяния, не пожалеешь. И он побежал обратно к шкафу, с ловкостью забрался внутрь и застыл там в темноте. Мне не было видно, что же там происходило с ним. Я просто не мог сдвинуться с места. Мне казалось, что кто-то выпил из меня все силы. Я рухнул обратно в кровать и заснул. разбудили меня рыцари, добравшиеся до этого глухого переулка. Они ворвались в спальню и подступили ко мне с мечами, думая, что я хозяин дома. Когда же всё выяснилось, то я, шатаясь как пьяный, встал и подошёл к шкафу. Там стоял скелет на прежнем месте, только теперь он был одет. И это да ещё и вырванное с корнем дверца, хвалявшееся у стены. Напоминало о том, что здесь произошло. Но диадема по-прежнему сияла на черепе и привлекла внимание одного из рыцарей. "Брось", крикнули ему несколько человек. "Не гневи мертвецов. Никто не знает, кто и зачем это прикрутил сюда. Ты ещё найдёшь много добра, не трожь скелет". Но рыцарь был упрям и потянулся за диадемой. В тот момент, когда он схватился за неё, скелет рассыпался. И тяжелый шкаф грянулся на один, придев любителя диадем. Мне было совсем не жалко рыцаря. А нечего хватать вещи у меня с головы. Вот и вся история про медальон, сказал великан. Наверное вы все думаете, что я сумасшедший. Однажды я попытался уже рассказать об этом моим друзьям, но они подняли меня на смех и еще долго изводили меня своими шутками. пока я не рассорился со всеми. Нет, я так не думаю, ответила девушка. Может быть, это и на самом деле так, как тот скелет сказал. Наверное, ему нужно было обязательно передать тебе этот волшебный медальон. Интересно, кто этот человек, который должен разъяснить тебе всё про него? Я вижу, что всё это не с просто. И медальон и свиток Они имеют одинаковые рисунки и надписи. Наверное, я тот человек, который должен всё объяснить. Только я и сам пока ничего об этом не знаю. Сначала мы должны прочесть свиток, сказал я великан. А я вообще ничего не понял, грустно сказал тифтонец. Одно знаю точно, что сразу бы умер от страха, если бы увидел говорящий скелет. Хотя я ничего на свете не боюсь. Чтобы понять, друг мой, ты должен сесть рядом и слушать, что я читаю. Может, Бог даст понять, с чем мы столкнулись. Великан был очень рад, что его рассказ приняли таким образом и не стали над ним насмехаться. Он долгие годы хранил эту тайну и всегда носил медальон, специально выставляя его на показ, чтобы в нужный момент он сыграл свою роль. Извеин он мир с мёртвой точки, как сказал тот, ну, который он сам из будущего. Этого великан понять никак не мог. Всё-таки с детства ему внушали: человек живёт единожды и уходит навсегда. Но как хотелось бы верить, что так оно и есть. Великан был типичным фомой, неверующим. И даже такое чудо, как преображение скелета не могло изменить его представления о мире, но может быть, тринадцатый свиток изменит его и всех нас, подумал я и обвёл всех друзей взглядом. Я чувствовал какую-то необычайную торжественность момента. Рассказ великана был отправной точкой, от которой мы начнём путь к получению знаний, которыми никто ещё до нас не владел. Разве только тот неизвестный автор который и изложил всё это в свитке. Я привалился к стене, нагретой за день. Солнце уже уходило, и можно было спрятаться в тени. Развёрнутый свиток лежал у меня на коленях. Тифтонец со своим костылём, превращающимся уже под его ножом в художественное произведение, примостился рядом. Великан Улёкся на пол и подпёр голову рукой, а девушка села, облокатившись а его мощный торс. Все приготовились слушать. Медленно, чтобы каждый мог воспринять каждое слово, я начал читать текст. Для меня он был не сложен, ибо я привык иметь дело с изложением восточных мудрецов, Но для тевтонца, например, он был необычайно труден. Каждое предложение свитка опровергало уже известные нам истины: и сотворение мира, и людей, и то, что рассказывалось о Боге-Творце, расходилось с тем, что каждый из нас впитал с молоком матери. Мне самому приходилось до скрежета мозгов пытаться представить образы, которые описывались неизвестным автором. Но надо отдать ему должное. Он как будто знал, кто будет читать этот свиток, и всё время повторял ранее сказанное, только в разных вариациях. И как только у нас возникал какой-то вопрос, то буквально в следующей фразе был дан ответ. Но долго читать свиток было невозможно, потому что непривычные к новому действию мозги буквально закипали. Мне и то было нелегко. Несмотря на то, что всё это было не в нове для меня, только сейчас я смотрел на всё совсем другими глазами и увидел много такого, чего раньше не замечал. Я увидел умоляющий взгляд Тивтонса, под градом катился по его лицу. Я остановился, и все вздохнули с облегчением. Да и читать далее не было возможности. Солнце почти скрылось, не говоря ни слова друг другу. Все разошлись по крыше и улеглись спать. Я спать не мог и лежал с открытыми глазами, уставившись в небо, ещё раз прокручивая в голове прочитанное. Выходило, что человек на самом деле был великолепным и бесконечным существом, а не маленьким телом, как мы все привыкли думать. Он простирался на расстоянии мысли и существовал вне времени и пространства мы были похожи на огромных джиннов заключённых в маленьких кувшинах и думающих, что они и есть кувшины в свитке говорилось о бесконечных возможностях человеческого существа о том, что мы способны проникать через стены и сжиматься меньше горчичного зерна путешествовать по дальним мирам и создавать вещи из пустоты Но овладеть всем этим джином мешала пробка, состоящая из твердых, незыблемых и непререкаемых законов, которые на самом деле были созданы самими людьми, а следовательно, могли подвергнуться изменению, да и попросту быть уничтожены, как мешающие жить. Но стоял вопрос: если внезапно убрать эту пробку, то огромные силы, пока еще не под власть и контролем. по причине того, что нет привычки к их использованию, вырвутся на свободу и наделают много бед. Поэтому это надо было делать постепенно, заменяя одни верования другими, а те ещё более близкими к истине, пока не придёт время, когда все эти ухищрения можно будет выбросить на свалку за ненадобностью. И делать это должны люди наиболее открытые истине. В их душах божья искра горит особенно ярко, освещая все тёмные углы и не оставляя шанса тьме. Тьма же и есть то, что старается стать твёрдым, незыблемым и непререкаемым, то есть тем, что сдерживает свет, думая, что контролирует его. На самом деле, это порождение человеческих умов, усиливающих друг друга. потому что не могут видеть истинную природу вещей это свойство человечества зацикливаться на ложных путях очень мешает ему выйти на ровную дорогу открытую всем ветрам сейчас же пока вместо того чтобы овладевать своей энергией и строить из неё миры все топчутся как козы вокруг колышка вбитого в землю потому что разучились думать своей головой а принимают на веру всё Что внушается с детства, кто бы и что не сказал. Если кто-то говорит, что ты должен делать это и это, ты всегда должен спрашивать себя, зачем, для чего и кому это нужно. Иногда на такие простые вопросы получаешь неожиданные ответы, а зачастую в свете не ленивого ума открывается вся фальшь выдуманных правил и истинные цели, создавших их. С этими мыслями я уснул, ощущая пустоту в животе и тяжесть в голове. А утро Бог нам не послал дождь. И я проснулся под мощный раскат грома и сверкание молний, освещающих мрачную землю. Мы вымокли до нитки. А я даже постирал под дождём свою рубаху. Во всё, что можно, мы набрали воды. Небесная вода омыла душу и принесла радость и облегчение. Дождь лил весь день с небольшими перерывами, и мы даже успели продрогнуть. А ночью и вовсе замёрзли и собрались, прижавшись друг к другу, и посадив девушку в самую середину. В середине ночи Тивтонца осенило, и он вдруг стал задавать мне вопросы, связанные с тем, что мы прочли вчера в свитке. Скажи ему, Ана, а правда, что люди могут летать по воздуху и ходить по воде? Я думаю, что правда. Только не все могут на это решиться. Вот Иисус же ходил по воде, и апостол Пётр тоже пошёл за ним, но усомнившись, стал тонуть. Наверное, когда человек уравновешивает себя с воздухом, то он может ходить по воде или проникать через стены. Вот скажи мне, отчего Пётр сначала пошёл по воде, а потом вдруг стал тонуть? Наверное, вот потому, что страх камнем его вытянул на дно, стуча зубами от холода, ответил тевтонец. Значит, ты говоришь, что страх тяжёлый. То есть, если ты боишься чего-то, То становишься тяжёлым. И тем более не сможешь летать. Не то, что по воде ходить. Но, ну, например, я хотя и буду говорить тебе, что не боюсь утонуть, а вот по воде вряд ли побегу, потому что мой ум полон страшными видениями утонувших людей или тех, что упали с высоты и разбились. Наверное, если ты боишься утонуть, то утонешь быстрее от того, что станешь тяжелее от страха, сказала девушка. Да и когда упал или летишь вниз, то только быстрее разобьёшься, потому что будешь в ужасе, добавил великан. Тогда Фаучо Иисус не боялся ходить, или он никогда не видел утонувших людей, задал вопрос: "Ты утонец?" И я порадовался, что он может задавать правильные вопросы. Все вокруг посмотрели на меня, как будто я знал ответ. Хм, ты утонец? Ну ты и вопросы задаёшь. Ну давайте подумаем. Если страх это тяжелое чувство, то какое чувство сможет сделать нас легче? Любовь. Любовь. В два голоса сказали великан с девушкой. От нее как будто париж над землей. Ты хочешь сказать, что если вы сейчас плывете по воде с великаном, то не утонете? Саркастически сказал тевтонец. Наверное, утонем. Мы ведь любим друг друга, а не воду. Вода, ну, вот закричал я осенней догадкой. Иисус любил воду. И эта любовь делала его легче. Только это какая-то особенная была любовь, от которой всё меняется. Вот ты сейчас любишь великана. Как ты можешь описать свою любовь? Ну, она просто огромная. Больше, чем я даже могу видеть до горизонта. И я хочу быть с ним одним целым. как будто он и я это один человек. А ты, великан, что скажешь? У меня проснулся чистый исследовательский интерес, потому что я в жизни никого не любил, так как говорила девушка. Разве что иногда, когда смотрел на звёзды или на землю, омываемую дождём, чувствовал нечто похожее. А я хочу подарить ей всё, что я имею, и весь мир. И вот те тучи с громом и молнией, и хочу прижать её к себе и никогда не отпускать. То есть чувство расширения и охвата мира и в то же самое время чувство единения вплоть до растворения, пробормотал я, и великан окаризненно посмотрел на меня. Как просто и практично я объяснил их самые святые чувства. Вот он волшебный эликсир, позволяющий совершать чудеса, соединить несоединимое. расширение и сжатие, отдавание и получение. Но можно ли это использовать практически? И как тренироваться этому? Уверен, что как раз сейчас великаны-девушки смогут прогуляться по воде, когда перенесут на неё часть своих чувств, или даже полетать по воздуху. Тектонец с сожалением покачал головой. Боюсь, далеко они не улетят. И вот стрелят из лука. Мне стало смешно. Неужели он думает, что человека, пронизанного любовью ко всему, можно будет убить? Да стрела тоже не причинит ему никакого вреда, потому что страх отживляет, а любовь делает человека подобным лучу света. Так мы просидели ночь, а утром щедрый свет солнца согрел нас. И мы полдня проспали. Вода теперь у нас была, но еды почти не было, и это было плохо. Но мои друзья жаждали узнать, о чём же дальше говорится в свитке. Они всячески подгоняли меня, и с нетерпением устроились вокруг. Сегодняшнее чтение далось немного легче, и мы узнали о том, для чего человек приходит на землю, какие у него могут быть задачи и как внутренний мир человека взаимодействует с внешним миром тут все стали вспоминать истории о том как встречали людей которые помогали им или наоборот мешали что-то сделать как бывает порой злишься на то что не всё получается как хочешь а потом оказывается что оно и к лучшему А вот самое интересное началось, когда мы прочли о взаимосвязи всех людей и вещей, и как причудливо сплетаются судьбы людей, чтобы привести их в определённую точку жизни. Самый яркий пример тому были мы, сидящие на башне и читающие этот свиток. Я ни на секунду не сомневался в том, что это не случайно. Но если раньше я думал, что какие-то высшие силы помогают нам идти по жизни и менять её. Если хорошо попросишь, то теперь выходило, что мы сами можем менять её, даже придя сюда из далёкого будущего, как это сделал великан, передавший сам себе медальон. Значит, всё-таки человек подобен богу, раз может добраться сюда, минуя время, только силой своей мысли и желания. И мы тоже можем попасть в прошлое и будущее. Такую необычную перспективу все восприняли по-разному. Великан, как будто так и надо. Девушка радостно захлопала в ладоши. А тихонец сказал, что будет согласен только если у него снова отрастёт нога. У меня же дух захватило от мысли, что можно будет отправиться к Афицене или Аристотелю. В великом волнении мы прочли следующую главу, в которой указывалось на то, как человек в своей жизни все время идет по спирали, повторяя из воплощения в воплощение одни и те же события, но на разном уровне. И если представить себе все прожитые жизни человека и те, которые еще будут, то получится вот такая спираль, как изображена здесь. Когда душа только начинает свой путь, ей иногда требуется целая жизнь, чтобы выяснить какую-то малую вещь и поняв и прочувствовав её, сделать своим достоянием. Следующая жизнь проходит под знаком другой задачи, и опять требуется долгое время, чтобы положить и эту драгоценность в копилку, и так далее. Множество рождений и смертей Шаг за шагом. Именно поэтому первый виток спирали такой большой. На следующих витках происходит усложнение задач, но душа уже имеет некоторый опыт и справляется быстрее. Поэтому витки становятся меньше. А самые верхние витки уже очень малы, потому что за одно воплощение человек как бы успевает прожить множество жизней. и побывав в различных обстоятельствах и воспользовавшись опытом, выбрать правильную дорогу. А в самом конце спирали его жизнь превращается в сверкающую звезду, в совершенство, когда количество превращается в качество. А это новое качество уже даёт возможность творить и человеку, находящемуся ещё в начале пути и не понимающему того, куда он идёт и кем он потом станет. Поэтому вся эта огромная спираль одновременно содержит и совершенство, и ошибки, и зло, и добро, и всё, что только можно помыслить. И в конце, в той высоте, где находится белая звезда, ты, уже другой, действительно подобный Богу, увидишь такие неохватные горизонты и будешь обладать такими возможностями, что ради этого стоит вытерпеть всё. С этой белой звезды начинается новая спираль, о которой нам знать не дано, да и невозможно объяснить всё это человеческим языком. Но когда доберёмся туда, мы сами всё узнаем. После этих слов мне пришлось замолчать. Ибо доселе незнакомые чувства охватили меня. Мои друзья тоже молчали, переживая внутри себя эти величественные видения. Как бы я хотел познакомиться с самим собой, который уже находится там, хотя он, наверное, всё уже знает обо мне. И может быть иногда и помогает, кто знает. Мне захотелось быстрее пройти этот путь. И тут я понял: что имел в виду великан, когда сказал, что собирается сдвинуть этот мир с мёртвой точки. Они там тоже спешат, и они не согласны тащиться по спирали, как на скрипучей арбе. И они решили из будущего научить нас тому, что уже прошли и знают сами, перенеся нас на верхние уровни. Значит, сейчас наша задача помочь им, а значит и себе. Но как же это будет? Этот вопрос занимал всех, но наступила ночь, и пришлось лечь спать. Свиток заботливо уложенный в сундучок, остался ждать утра. А я снова не мог сомкнуть глаз. Я был очень возбуждён в предвкушении чего-то необычного. Но постепенно усталость взяла своё. И я погрузился в какое-то внутренне созерцательное состояние. Ночь разлилась ароматами ночных цветов, которые доносил на башню ветерок. Он был влажен и захватил с собой из побережья солёный аромат моря. Я вспомнил, как спал в лодке, как стоял босиком по колено в воде и набегающие волны Закапывали мои ступни глубже и глубже в песок. Я стоял и смотрел на волны, на серебристый отлив света и видел корабль, который отчаливал от пристани. На корабле было множество людей, которые думали, что они скоро вернутся домой, но они больше никогда не сделают этого и умрут вдали от того, что любили. Их родина навсегда закроет за ними медведи. Люди будут мысленно гулять по улицам родных городов, которые изменится до неузнаваемости за эти годы. О, они были бы разочарованы, попав вдруг снова в места, где прошла юность. Только какие-то никому не нужные и незаметные мелочи останутся, как были, как напоминание о том, что прошлое действительно было. Какие-то чугунные решётки, Через которые вы с друзьями лазили в запретные места, корявые дерево, которое не меняло свой облик со времен первых царей, и неизменные вороны, гнездящиеся в ветвях. Теперь же их настоящее и будущее всегда будет связано с другой культурой, с чужой красотой и иными ценностями. Кто-то подстроился, кто-то изменился, их дети будут другими. А ты уже никогда. Чудесная страна, прекрасная с реками и лесами, со старинными замками, сохранившимися со времён средневековья, взвитающей в воздухе свободой, порой такой знакомой, но всё-таки чужой. Только в доме, за окнами, завешенными шёлковыми цветами персика занавесями с большими кистями, я чувствую себя дома. Я сажусь за стол, привезенный кем-то из России и купленный мной на распродаже. Беру ручку и пишу о моей странной жизни. Моя теперьешняя жизнь кажется мне сном. Иногда я желаю проснуться и оказаться где-то в другой действительности. Я даже подозреваю, что где-то я живу тоже, и моя жизнь совсем другая. Иногда ее отголоски доносятся до меня. Вот, например, на днях я своими руками написала в дневнике странную фразу на неизвестном языке, но напоминающую латинь. Я никогда не знала латинь и не умела писать таких букв, которые поражали изяществом линий. Фраза смотрелась как произведение искусства. Надо будет попросить доктора перевести. Доктора ведь хорошо знают латинь. что не мешает им писать как курица лапой. Монах, о чём ты там снова бормочешь? Вывел меня из состояния полусна голос великана. Хочу тебе сказать, что в последнее время со мной творится что-то необычное. Я как будто живу в двух временах одновременно. Я стал туда прорываться случайно, и иногда всё так перемешивается у меня в голове, Что я с трудом могу отличить одну реальность от другой. Хотя явно, что вторая реальность происходит в будущем. Там есть вещи, которые я никогда не видел. Слова, которые я знаю, но никогда их не произносил в этой жизни. С одной стороны, это меня тревожит, а с другой наполняет надеждой. Вдруг те из будущего таким образом прокладывают путь. У меня тоже Вдруг подал голос тевтонец: "Что у тебя тоже?" переспросил велика. "У меня тоже есть другая жизнь, а иногда даже две. И я там был, когда лежал под кучей трупов, пока меня в монахи не откопал. В одной жизни я в плавую на огромном корабле и все приказы исполняю капитана, и что-то он меня всегда в зубах" Такое дымное и вонючее тут бы я такую гадость и в рот не взял, а там даже люблю. А в другой раз смотрю, а у меня платье до самой земли, а в руках короб с осладостями. И до чего я до них охотник или охотница? Хотя в этой жизни сладкой терпеть не могу. Но характер мой всегда в привне. Вот что удивительно. А у тебя такое бывает? спросил я девушку, которая проснулась и смотрела на нас во все глаза. "Да", застенчиво сказала она. "Только я не знаю, как описать. Знаю, что стихи буду любить и великана. Оказывается, не я один такой странный. А сколько их, даже не подозревающих о том, что кто-то до них пытается достучаться. Тех, которые видят странные места И незнакомые ситуации, и сидя в северной стране, чувствует запах джунглей. Значит, мы все здесь единомышленники, собравшиеся в нужное время, в нужном месте. В нужное время, в нужном месте. В нужное время, в нужном месте. В нужное время, в нужном месте. Я уснул с улыбкой на губах, где-то в глубине души, зная, что я на правильном пути, и всё будет хорошо.